Глава 32. Глава открытая в будущее. Со страницами этой книги перед вами прошелестели века, пролистывались события, проходили фигуры правителей и героев, спасавших и возвышавших нашу страну. Разные эпохи ее истории были совершенно непохожими друг на друга, но оставалось и кое-что общее: дикая злоба и вражда тех или иных могущественных внешних сил, для которых великая Россия. почему-то всегда оказывалась костью в горле. И век за веком повторялось примерно одно и то же. Вражеские нашествия, подрывные операции, внутренние заговоры и измены, связанные с зарубежными влияниями. Неизменной оставалась и информационная клевета, во все времена силившаяся опорочить Россию и ее народ. Менялись только идеологические флажки, корректировались технологии, а сама война на разрушение нашей державы остается постоянным фактором в течение столетий. Великая Отечественная стала далеко не последним ее этапом. Наоборот, после нее необъявленная война развернулась в полную силу. Политическое дергание и шельмование между конфронтациями и разрядками, экономические подставы и диверсии, шквалы информационных атак и планомерное взращивание в нашей стране пятых колонн, шахматные расстановки и продвижение подходящих фигур, вплоть до высших эшелонов власти, что и привело к катастрофе очередной смуты. Казалось бы, менее кровавой и трагической, чем революции 1917 года, но по последствиям куда более глубокой, с крушением и распадом не только Советской империи, но и созданного ею мирового дружественного лагеря. И хоть все это маскировалось под сугубо внутренние процессы, однако США со своими партнерами не постеснялись открыто похвастаться победой в Холодной войне. Но почему же Россия во все времена вызывала ненависть Запада? Это очень просто. Главную причину раскрыл сам Господь. Если мир ненавидит вас, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, то я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Иоанн пятнадцатый, девятнадцатый, двадцатый. Именно Россия наиболее полно сохранила устои христианства. Именно поэтому она оказывается препятствием для мира, для нового мирового порядка. Как раз после крушения Советского Союза это проявилось в полной мере, явно и откровенно. Россию сбросили со счетов, добивали сворами ворами продажных реформаторов, воров, махинаторов, бандитов, терзали, грабили, торговали ей оптом и в розницу. Народ зомбировали и отупляли насаждением общечеловеческих западных ценностей. потоками либеральных СМИ и мишурой эстрадных звезд, не низводя его до животного уровня. Многие просто спивались и тем самым выполняли чужеземные программы по сокращению русского народа. Эффективно, экологически чисто, еще и выгодно, с умершвлением и похоронами за свой счет. Куда удобнее и спокойнее, чем расстрелы, газовые камеры и крематории. А США и их партнеры, избавившись наконец-то от главной помехи, принялись строить собственный мировой порядок, вполне антихристианский, с односторонними безответными карами и бомбежками для непослушных, созданием по всей планете очагов хаоса и терроризма, со сломом всей традиционной культуры, нравственности, морали, с утверждением в качестве норм всего спектра грязнейших извращений. И Россию втягивали в этот самый сатанинский порядок. А куда ей еще оставалось деваться в том состоянии, в котором она находилась? и в которые ее вгоняли все глубже. Так, казалось, это выглядело очевидным. И опять не получилось. Не осилили, не дожали, не доломали. Россия вдруг снова ошеломила весь мир, поднялась с колен, заявила о себе, как о великой державе, начала брать под защиту собратьев, соплеменников, друзей. И тут же все маски оказались сброшены. Против нашей страны снова вызверился весь Запад. Покатились непрерывные волны санкций. Заревели информационные штормы. Закрутились интриги заговоров и бархатных революций. Загрохотали и прямые жестокие сражения на Донбассе, Украине. Хотя на самом-то деле битва началась не с ней, а со всем западным сообществом, со всем новым мировым порядком. Эта страница нашей истории только открылась, поэтому и заключительная глава книги остается открытой, незаконченной. Нынешнее противостояние будут анализировать и описывать уже какие-то грядущие книги, труды. Исследования. Нам не дано знать, как будут развиваться дела завтра, послезавтра. Дано только надеяться, верить и молиться тоже. Это великое благо, великий дар Господа. А предсказать ход событий оказывается невозможно, потому что человеческая логика и сугубо материалистические оценки, расчеты, прогнозы в данном случае не действуют. Если руководствоваться только ими, то... Россия уже давным-давно должна была погибнуть. Она просто обязана была погибнуть, причем многократно. Она была обречена еще в XIII веке, когда ее зажали и делили между собой Орда, Литва, западные крестоносцы. Она была обречена и при нашествиях Мамая, Ахмата, Девлет-Гирея с Баторием и их могущественными союзниками. Ее уже считали погибшей в пожаре смуты, в сражениях и предательствах Северной войны, в победах и взятии Москвы Наполеоном. Она обязана была погибнуть, кошмаре революции 1917 года и Гражданской войны и в 1941 году, когда на нее под гитлеровскими знаменами двинулась вся Европа. Она была обязана погибнуть в подрывных операциях 1980-х, 1990-х, когда предателя Горбачева заменили неадекватным Ельциным. Но почему-то не погибла. Почему? Сам факт, что наша страна еще существует – настоящее зримое чудо. Потому что даже та Россия, какой она стала в нынешнюю эпоху, полуязыческая, развращенная, в значительной степени деградировавшая и одуревшая, до сих пор сохраняет ослабевшую, подорванную, но живую православную веру. Сохраняет только с Божьей помощью. А при этом и Господь хранит Россию. Вот и главная причина, по которой изощренные и дорогостоящие планы против нашей страны не срабатывают. Дают сбои. А количественные сопоставления сил и ресурсов получаются несостоятельными. Как сказал святой Максим Исповедник, «Бог да я — это уже большинство, причем подавляющее». А Александр Васильевич Суворов слегка перефразировал «Один с Богом — уже большинство». Враги упорно силятся сломить Россию, обрушивают на нее и подспудные, и открытые удары. Но в ходе борьбы и сама она преображается, преодолевает недуги запущенных в нее импортных ядов и заразы, очищается. так же, как было в Великую Отечественную. Значит, еще способна на это. Опять же, с Божьей помощью. В самые гиблые времена, на рубеже XX и XXI веков, в эпоху общего упадка и развала, люди в отчаянии обращались с вопросами к святому старцу Николаю Гурьянову. «Воскреснет ли Россия?» Великий подвижник твердо отвечал. «А Россия никогда и не умирала. Призывал верующих в любой ситуации не поддаваться унынию, быть стойкими». и уже перед уходом в вечность напутствовал окружающих. «Не теряйте пасхальной радости!» Предрекал, что наша страна выдержит бури, и даже монархия в ней восстановится. Все царь грядет!» Впрочем, это было возвещено еще в 1917 году, трагический день 2-го, 15 -го марта, когда Николай II попал в ловушку в Пскове, и заговорщики сфабриковали фальшивое отречение, в Коломенском была явлена державная икона Божьей Матери, ранее неизвестная. На ней Пресвятая Богородица изображена на троне, в российской короне, со скипетром и державой. Сама Царица Небесная показала, законной властью в России остается монархия. Злоумышленники не уничтожили ее, и символы царской власти удерживают небесные силы. Что ж, о Царстве Земном нам пока остается только молиться. Но ведь прообраз земного царства, Царство Небесное, оно и сейчас рядом с нами, вечное, неизменное и незыблемое. Над ним не властны никакие земные бури, реформы, фальсификации. Его невозможно расшатать, извратить. Царствие Небесное – это очень красиво, светло и радостно. Настолько красиво и радостно, что этого нельзя выразить словами. Наш язык слишком беден. В нем нет слов, способных хотя бы приближенно отобразить его. Его можно только почувствовать. Иногда. И не каждому. Если позволит Господь. Если Он пожелает лишний раз вразумить нас и подсказать. Вот оно, его царство, совсем-совсем близко. Неизменен и сам Господь. Он тот же, кто приходил к людям для проповеди Нового Завета, для своей крестной жертвы распятия. Тот же, что хранил землю русскую все века, уберегал от погибели. Тот же, что вразумлял русский народ и призвал к покаянию в годы войны. И он же приходит теперь. Приходит в каждом храме, на каждой литургии в чаше святого причастия. А рядом с ним всегда его мать. Своим вечным взором, теплым и участливым, она глядит на многие поколения людей с древних икон. Кого-то она вдохновляла на подвиги и труды, кого-то укрепляла и поддерживала в беде, а кого-то укоряла, наставляла, оплакивала. А у престола Господа – те же самые герои нашей истории, которые создавали Россию, защищали ее от лютых врагов, формировали ее славу и величие. Те самые, с кем мы уже встречались на страницах этой книги – крестители нашей страны. Апостол Андрей, равноапостольные Владимир и Ольга, святые князья Андрей Боголюбский, Владимир Мономах, Всеволод Большое Гнездо, Александр Невский, Даниил Московский, Дмитрий Донской, преподобный Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Иринарх Затворник, святители Петр и Алексий Московские, Митрофан Воронежский, Лука Война-Ясенецкий, цари-мученики Иван Грозный, Николай II с царственной семьей. праведные воины Илья Муромец, Пересвет и Ослябя, Федор Ушаков, старцы Николай Гурьянов, Кирилл Павлов, конечно же, и Николай Чудотворец, хотя сам-то он на Руси никогда не был в земной жизни, но тоже ведь наш. Ему же и крестьяне молились в бедах, и солдаты перед отчаянной атакой, а он помогал. И это лишь небольшая часть русских подвижников, небесных покровителей родной страны. Их многие тысячи, известных нам и вовсе неведомых. канонизированных и забытых, сонмы и полки благоверных князей и царей, преподобных молитвенников, стойких мучеников, исповедников, доблестных воинов, принимавших мученические венцы в сражениях за веру, за государей, отечество, за други своя. Неужели существуют хоть какие-то силы, способные устоять против такого воинства? Именно поэтому не прекращаются атаки и интриги против православной церкви, веры, традиционной морали и нравственности, оторвать русский народ от Господа, отвратить от Него и лишить Его помощи. И именно поэтому оказывается настолько важным не сдавать позиции в данных вопросах. Это тоже война за души и умы людей. Как она будет развиваться дальше, мы не знаем. Но если Господь не оставит нас, выстоим, а Он не оставит. Если только мы сами Его не предадим, не отвернемся от Него. Подпись под иконой. Собор всех святых в земле русской просиявших. Подпись под фотографией. Наследники былых героев.